Глава 7. Иван Грозный. Убит Грок. Получено 16 опыта. Прогресс 62 из 300. Похоже, за людей нежить получает неплохой клэм или уровень у него большой. Был. Сорвал системную сумку, проверил карманы. Извлёк оттуда пару карт, вейп 300 сотовых выкинул и системный кастет. Прикольно. Надо будет кастету подарить Если когда-нибудь его ещё увижу, на пальце парнишки странного вида кольцо, толстое, синего цвета, при прикосновении будто расширилось и позволило себя снять. Теперь вперёд, в сторону вахты, набегу, готовясь активировать блинк. На половине пути из нелепого строения навстречу вырулил озадаченный мужичок с ружьём на плече. Блинк переместился вплотную и всадил ему в живот пехотный нож. Провернул переподнял, пока не получил сообщение. Поменял оружие на клевец и снова блинкнул прямо за спины ещё двоим. Удар, удар, удар. Размозжил лицо одному, второму пробил голову. Чуть в стороне завязала девка, та, которая заходила мне за спину, выстрелила из пистолета. Я инстинктивно припал к земле, а она резко развернулась и принялась улепётывать во все лопатки. попытался блинкнуть, догнать, убить, но мана ещё не успела восстановиться. Дьявол, быстро-быстро. Снимаю с убитых системные сумки, обвешиваюсь, хватаю системный меч, всего один. Шарю по карманам, беспорядочно забирая всё подряд. Грабь награбленное. Эй! Кричали со стороны АБК. Стримглав метнулся с кое-строения вахты на улицу, мимо выломанных с чудовищной силой виртушки. Не стал дожидаться, что будет продолжением к А. Несусь, как молодой итальянский спринтер, укравший сумку у туриста. Маневрирую, бегу. Выносливость отлично работает, даже одышки нет. ныряю в частный сектор, петляю, пробегаю дворами, перепрыгиваю ближайший забор, припадаю к земле, обнажая пехотный нож. Тишина. Пытаюсь обуздать дыхание. Вроде никого. Не погнались. или отстали. Осматриваюсь. Обычный двор, тихий, спокойный, прибранный. Под яблоней стоит стол с игрушками, рядом самодельная детская качель. Принюхиваюсь. Слабый запах еды, жилья, гниения деревянных перекрытий старых домов. Многим зданиям в городе сотни и сотни лет, другие новоделы. Этот где-то посередине. Краем глаза замечаю беззвучное дыхание. Дверь в дом приоткрылась на пряксе. Так, здоровье полное, выносливость тоже. Мана на один блинк восстановилась. Из дверного проёма на меня испуганно, но серьёзно смотрит девочка лет 11. Вы кто? Здравствуй. Меня зовут Леонид. Мария, вам нельзя тут находиться. Папа запретил даже разговаривать с чужими. Папа прав. Прости, что напугал. Я здесь прячусь тут от плохих людей. А кто твой папа? Военный. Он сейчас на службе. А мама? А мамы? Она замолчала. Вот-вот заплачет. Марья, не бойся. Твой папа правильно говорит, тем более сейчас. Вот тебе за беспокойство в подарок системный меч. Я пошёл, а ты закрывай двери. Не знаешь, кто сейчас начальник у папы? Генерал Цыбульский? Я не знаю такого. Папа сказал, командира зовут Царь Титович. Имя такое смешное. Да, смешное. Ладно, поклон папе. За преддвери и не высовывайся. Я и правда оставил системный меч, прибавил к этому пару банок консервов, перемахнул через забор и был таков. В центре по улицам бродили разрозненные толпы зомби. По домам в основном сидят живые. Живых очень и очень много. Проблема заключается в том, что со временем зомби будут становиться сильнее. Среди них появятся сержанты, разовьются малые и большие гиганты, зомби, в которых так странно и не вовремя проснётся кровь титанов, появятся крушители. Они будут вламываться в дома, от нахождения жизни не спрячешься. И тогда разобщённые живые станут пополнять ряды зомби. Короче, эту историю не пересидеть. Это всё я знаю, конечно, из поглощённого опыта инквизитора Шая. но уверен в нём крепко. И 30 дней данной системой в качестве бонуса тикают, тик-так, тик-так. Так войну с зомби не выиграть. Интересно, что в Мершае Торкс один из самозванных богов нежити, а к нам какой-то там торговый представитель автомобильной компании или как-то так. Значит, зомби не получат поддержки и координации, а являются скорее элементом хаоса. Сюрприз нас ожидает в каком-то другом месте. С раздражением от собственных выводов пробил лобешник очередного зомби, перегородившего мне дорогу. Через секунду из переулка показался его обиженный товарищ и тут же присоединился к первому. Опыта капало до обидного мала. Зато я мог невозбранно ходить и валить нежить, заодно прикидывая, что они реагируют на подобный беспредел со стороны нейтрального им мертвека в моём лице. Максимум примерно со 100-150 м, медленно перемещаясь, испробовал невидимость на полном заряде 14 секунд, но так не хватит маны на блинк. На пробу блинкнулся в состоянии невидимости. Получилось. Только магия тут же показала дно. Маны ни на что не хватает. Её показатель ещё и всё время порывался исчезать из личного статуса, что само по себе изрядно раздражало. Перемещаясь в сторону центра, пару раз ловил на себе взгляды живых людей из окон. Подходил, атаковал зомби, стоял, валил ближайших, собирал выпавшие карты, выдыхал, продвигался чуть вперёд. Неторопливость движения давала возможность держать свою ману на максимуме, чтобы если дело запахнет керосином, свалить. Улицы смотрелись страшновато. Некоторые магазины разбиты, разграблены. Хаотично валялись жуткие обглоданные трупы. Нежить отличалась разнообразным поведением. Кто-то бродил, стоял, курсировал группами, иные сидели и поджидали добычу по закоулкам. Некоторые слонялись по своим офисам. Пару раз видел, чтобы в магазинах бродили продавцы-консультанты, зомбированные. Они вернулись на свои привычные места или не стали их покидать. После того, как увидел двух зомби-патрульных, прогуливающихся по улице, укрепился в мыслях, что нешит склонен возвращаться к тому образу поведения, который вела при жизни. Например, шестеро зомби-подростков стояли возле игрового салона в полуподвале. Поиграл оружием в руках, подошёл, привычно завалил одного, второго, чуть отскочил, положил всех. В сам салон лезть не стал. Не такой уж я крутой Бэтмен. Одно дело невольно валить нейтральных зомбарей, а другое оказаться в этой тёплой пованивающей компании в замкнутом пространстве. Прогресс медленно полз вперёд. Получено 2 опыта. Получен пятый уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс 1 из 450. Нераспределённых очков развития 3. Захотелось передохнуть. Город у нас старинный, даже свой Кремль есть. Не московский, конечно, поскромнее. Зато рядом парки и всяческие туристические зоны. Аналог Красной площади у Кремлёвских стен отсутствует. Наши фотографы, ряженые, попрошайки, торговцы и мошенники тусовались в недавно отремонтированном парке под стеной. Сейчас эта публика была на месте, но уже в несколько неживом виде. Кстати, среди них резкими уверенными движениями выделялся сердитый Иван Грозный. Зомби полководец, 13 уровень. При всём уважении к царю, этого зомби я решил укакошить и был неприятно удивлён, что он меня к себе попросту не подпустил. Заклокотал, тыкая в мою сторону чем-то наподобие посоха, и в глазах некое подобие разумности. Со всех сторон явно не хотя, ко мне потянулись мертвеки. Моё серьёзное преимущество, кроме громадной силы, а я чувствовал себя как отдохнувший перекачанный рестлер отсутствие страха быть укокошенным. Пару раз за время прогулок меня цепанули за руки, так что живым я бы настоятельно рекомендовал перчатки, да попрочнее, а мне хоть бы хны. Всё просто заживает. Обратиться в нежить По понятным причинам уже не могу. Зомби в основном медлены, а я бегал взад вперёд, активно истребляя нежить, разосадованный тем, что царь стал окружён кольцом из крепких зомби высокого уровня, а ко мне продолжали подтягиваться всё новые туристы, торговцы мороженым, попрошайки, алкаши, фотографы, собачники, спортсмены и прочий неживой сброд. Было даже пару собак. Не таких серьёзных, как моя зверюга, но пару раз хватали за ноги. У меня есть 3 очка развития. В какой-то момент остановился, кинул их по 1 в ловкость, чтобы повысить эффективность ударов. Пока я был всё больше как кузнец в блинк и здоровье, а то вдруг жрать начнут. Выбор, сделанный в критической ситуации, нельзя назвать самым правильным, но усиление нужно здесь и сейчас. Меня ещё какое-то время мутило и колбасило. Пробив очередную пару голов, парк перестал быть скучным местом, учитывая обилие утихамиренных трупов. Отбежал на свободное пространство, чуть передохнул, поменял клевец четвёртого уровня на пехотный нож четвёртого уровня и бликнул поближе к современному аналогу Ивана Васильевича. Кто сказал, что я собираюсь побеждать честно? Смачно вбил клинок в голову поддельного царя, расчехлил клевец, широкими смачными ударами забил ещё троих его охранников и blinkedнул подальше. Развернулся, готовый к битве, новой фазе драки, когда увидел, что армия зомби потеряла своё атакующее состояние. Нежить приуныла, бродила, ковыряясь в носу, крутила головой. Выходит, их мозгом был тот ряженый решил оставить поле боя за собой тем более от этого зависела возможность мародёрства чуть отдышался мана восстановилась до 5 глянул что блинк потребляет всё так же 5 единиц маны зато дальность выросла до 29 м продолжил поштучный геноцид зомби в лучших традициях покойного инквизитора шая пробивал головы отбегал пробивал снова клевец дарос до пятого уровня Молот-клевец, 5 уровень. Самовосстановление, самозаточка, повышенная прочность, повышенный урон, дополнительный длившийся урон от электричества, повышенный шанс критического удара 7%. Бегаю, добиваю, устал, в том числе морально, но дело довёл до конца. Без полководца часть зомби разбрелась, остальные, несмотря на то, что многие превосходили меня по уровню, пали как озимые. Теперь пришла очередь собирать карты, редкие фишки и прочие ништяки. Между прочим, часть зомби имела системные сумки, значит, успели и игроками побыть. Поглядывая на стену Кремля, а от нее веяло какой-то смутной угрозой, Закончил свои собирательства и стал похож на новогоднюю ёлку. Только вместо украшений барахлишка. С Ивана Грозного выпала золотая карта. Кроме того, его запястье подарило обруч магии малый. Раз надета, выходит, он его сознательно нацепил. Карта навыка Сумеречное зрение. Уникальный. Требует восприятия не менее 4. позволяет видеть в темноте и иных сегментах спектра, улучшает зрение на дальнем расстоянии, произвольно фокусируясь, позволяет преодолевать чужую невидимость и нахождение в тени. Навык может быть развит. Пока такого восприятия у меня нет. Да и в темноте я стал видеть лучше, так сказать, без сопливых. Ладно, бойня в парке дала мне прогресс 192 из 450. из которых львиную долю отцыпал царь и великий князь. Обруч магии малый повысил мою магию на 30, до 44, что, видимо, впечатляющей цифрой не является. Пнул бездыханного ближайшего зомби, разодетого как каноничный новый русский. Морда у тебя больно халёная. Ну была, до всех этих событий и моих манипуляций. А есть ли у тебя, милый друг, ключи от Гелентвагина? На пробу пошарился в карманах трёх солидных в прошлом господ. Мне лень и слегка боязно возвращаться домой пешком. Вооружившись ключами, совершил небольшую прогулку вокруг парка. Красная Mazda CX-5, нахально припаркованная в зоне запрещающего знака, с готовностью легко отозвалась на реакцию одного из ключей. Сойдёт для сельской местности. Уселся, закидал сумки и барахло на пассажирское сиденье. Размял затёкшие плечи, завёл. Бензин почти на нуле, бляха. Время половина седьмого. День насыщенный. Надо бы валить. На удивление, без проблем, пробок и зомби-гайшников доехал. Пару раз какие-то неживые чудики кидались под колёса. Рефлекторно уклонялся. Спешу на невоспитанность. А впрочем, курочка по зёрнышку. Остановился, улыбнулся. Зомби, который поспешал ко мне, не оценил. Достал клевец и пробил очередную голову. Выпала карта. Прикольно, пустая. Смутно понимаю, что в неё можно загрузить, записать свой навык, потом заполнить его своим собственным опытом, и кто-то другой его сможет выучить при условии, если бы у меня был этот кто-то другой. И этот кто-то захочет тратить единицу очков развития на мой навык. И это ещё большой вопрос, нужно ли мне, чтобы остальные умели то же, что и я. Поехали дальше, пока бензин не кончился. Запер ворота в Бристоле, огляделся. Вроде всё спокойно. Только жрать охота. Углей нет. Порубаю запасы из сумки. Восприятие показывало, что если совместить 16 системных сумок первого уровня, то можно получить одну второго уровня. Начнём с потрашения имеющихся. Устрою моим наворованным богатством ревизию. Раскладывать начал на столе ресепшн, но быстро понял, что мне категорически не хватит пространства. Недооценил я склонность людей к набиванию сумок. В дальнем краю первого этажа гостиницы располагалась релакс-зона с огромным столом, длинным и простым, таким, чтобы 10 человек сидело на диванчиках, вело беседы, попивало вино и играло в карты. Темновато, но сойдёт. Здесь и расположусь. Высыпаю содержимое на стол, сами сумки в одну стопку. В сумке работают как ники пространственный карман. В них летит предмет абсолютно любого габарита. Например, полутораметровая труба, размер сумки сантиметров 40. Лишь бы укладывался в системные лимиты сумки. Мы да, цветы. Первое, что меня поразило букет цветов, который даже не поломался. Нафига он в сумке? Конечно, было ещё много чего, в том числе откровенно негабаритного, вроде американского автомата AR-15. Без запасных магазинов система его не индексировала, относилась с пренебрежением. Из сумок сыпались отрубленные части тел, ювелирные украшения, два десятка сотовых, ноутбук, ящик с гусчонки, две баклахи воды, коньяк, гора чипсов, зажигалка ручной работы, ношеные ботинки воняют, зарядные устройства, молоток, автомобильная фара, папка с документами. Мотоциклетная шлем-каска, источник бесперебойного питания, упаковка подгузников, диски для PlayStation, косметика, связка хозяйственных перчаток, вейп, очки с перламутровыми блестяшками, паспорт гражданина Йемена, мультитул, коллекционный автомобильчик голубого цвета, спортивный шейкер с неизвестным содержимым, записная книжка Фонатапарат Nikon в заводской упаковке прервался, потёр глаза. "Человеки живые, да что с вами такое? Зачем вы всё это барахло таскаете? Впрочем, попалось несколько образцов первоуровневого системного оружия. Системный шлем, несколько карт с подсказками, кто-то, как и я, их забывал читать. Системная куртка, серая, безликая, без карманов. Единственная особенность Ткань со временем должна восстанавливаться. В руки попался Пушкин. Малое собрание сочинений. Наугад открыл 17-ю страницу. Ну, блин, точно. Стоит штамп. Тамбовская областная детская библиотека. Кинул в сумку. Оружие возвращаю в карты. Откладываю рядом с фишками, которых всего 4 и пока не активирую. Выгребаю содержимое своих карманов. Сходил на кухню, звеня ложкой, намешал себе холодного кофе. Подбиваю итог. 13 карт навыка, в том числе один золотой с Ивана Васильевича. 4 фишки, 19 единиц оружия, кроме тех, которых я использую: меч, пехотный нож, копье, плевец. Так сказать, это было бы на продажу, если бы таковая существовала. Сумок системных 15, все пустые. концентрируясь на условно своей первой системная сумка первый уровень масштабирует вес 1 к 10 объём ограничен 50 л особенности нет может быть повышена до второго уровня путём объединения 16 аналогичных одного уровня вздохнул не хватает всего одной ладно объединим сколько есть поднёс одну к другой объединить сумка системная первый уровень да нет да вторая плавно втянулась в первую прикольно бизнес попёр прогресс 1 из 15 ага а шестнадцатая значит исходная подносил объединял добил прогресс до 14 из 15 когда-нибудь и скорее всего это будет скоро найду ещё тогда и закончу Посмотрим, что там за кольцо синее. Покрутил, посмотрел. Кольцо воли. Ментальное воздействие, подавление воли вплоть до полного подчинения. Зависит от уровня интеллекта носителя и жертвы. Пассивная защита от ментального воздействия. Хм. Я никого подавлять пока не собирался, но в хозяйстве пригодится. Нацепил на безымянный палец левой руки. Оно плотно село. Словно само настраивалось по размеру, глядя на кучу барахла на столе, покушал мясо из запасов, не дожидаясь, пока проснётся голод. Что-то я забываю. А, по навыкам пройтись, особенно по золотому. Рассеянно перебрал карты, перечитывая описание. Хочется активировать магия первый уровень. У меня появится новый показатель магия, а показатель маны перестанет прятаться. Вспомнила, что инквизитор Шай, от опыта которого я во многом отталкивался, не был фанатом разнообразия. В магии развивай одно, два, максимум три направления школы. Хотя даже он знал о существовании более двух дюжин, Шай считал, что лучше один мощный убойный финт, чем 10 слабеньких фокусов. Карта навыка Магия огня у меня была Но она требовала магия второй уровень. До чего пока не дорос. Все, б***ь, на потом откладываю. А жить когда? Ну, то есть не совсем жить, существовать. Нахмурился. Следуя голосу разума, надо лечь спать. А завтра снова ходить по городу пока? Пока что? Куда меня такая жизненная стратегия заведет? Жизнь, конечно, не игра. хотя сообщения иногда и называли её так. Интересно, если подумать, выражение: "Что наша жизнь игра?" Ну, как в старом телешоу. Оно было давно. Зомби, фильмы и книги про них были давно. Мог кто-то обладать даром предвидения или, сбежав от системы в наш мир, нести нам свет истины, на вроде как пророк Мне кажется, система бы такого пророка быстро кончила. Однако же о многих элементах нового мира мы тем не менее знали заранее. Почему? Кто скажет? Игра не игра, остановиться конкурентно сильнее стоит. Система не зря писала про ненависть со стороны живых. Ни хера это будет не смешно. Усталым я себя не чувствовал. Значит, можно пойти погулять. Может, гули вообще не нуждаются во сне? Чем займусь? Костета проведать? Машина есть, магия по полной. Жрать не хочется. Поколебавшись для вида, посмотрел ещё раз. Сумеречное зрение. Сумеречное зрение. Уникальный. Требует восприятия не менее 4. Модифицирует глаза. Позволяет видеть почти в абсолютной темноте. Улучшает зрение на дальнем расстоянии. преодолевает чужую невидимость и нахождение в тени. Развитие навыка отсутствует. Пожевал губу. Очки навыка нужны. Где их взять? Известно где. Ещё и мясо кончается. На 7 бед один ответ. Выйду за околицу, проверю силушку богатырскую. Тут главное головушку молодецкую не сложить ко всем кренам.